На силу заставляю себя поживать сухарь. Ни о каком режиме питания говорить, конечно, не приходится. Аппетита нет совершенно. Желудок мой не принимает ничего, кроме воды. Как-то мы открыли банку мясных консервов, но в тот момент, когда Юлия поставила ее на ящик, неизвестно откуда взявшаяся волна, смыла консервы на дно шлюпки. Я долго шарил в воде в надежде поймать кусок мяса, но из этой затеи ничего не вышло. Мы не приготовили сразу вторую банку, а снова распаковывать мешок было выше наших сил, и обед пришлось отложить до лучших времен. Глаза у меня воспалены, веки опухли. Все тело чешется из этого многодневного мокрого компресса. В следующий раз захвачу скребок для лошадей. Сквозь этот скафандр невозможно хорошенько почесаться. «По-прежнему идем на одном гроте». Скорость около четырех узлов. Конечно, со стакселем ход был бы еще лучше, но береженого Бог бережет. Никак не получается вести обстоятельный дневник. С усилием записываю первое, что придет в голову. Нет времени для исследований. Надо отвечать на тесты, но я не могу бросить ради них румпель или ведро. Примемся за них, как только океан успокоится. После первого уже сна. Будет ли кому-нибудь интересно читать этот дневник? Может быть, надо что-то присочинить для завлекательности? Обязательно спрошу об этом у знатоков жанра. 15 мая, Дончо. Только холода нам и не хватало. Пошла вторая неделя плавания. лак методично отсчитывает пройденные мили, До Лас-Пальмаса их остается около 250, а до первого из Канарских островов около сотни. Мысль об этом примеряет меня с жизнью. Продолжаем двигаться только по компасу. Не сводим с него глаз, чтобы не сбиться с курса. В течение целой недели мы не видим берега. Облака, подсвеченные огнями Касабланки, были последним приветом с суши. От самого пролива я не определял широту и долготу точными методами. Небо постоянно в облаках, я не могу воспользоваться секстантом. Изредка в разрыве туч блеснет звезда или солнечный лучик, но тут же вновь пропадает. Правильно ли я веду Джу? Этот вопрос не дает мне покоя. Промахнуться мимо Лас-Пальмоса было бы для нас позором. Ничего нового, если не считать внезапного похолодания, из-за которого наша жизнь стала совсем невыносимой. И это при всепроникающей сырости. Водонепроницаемые костюмы всем хороши, но вода постоянно заливается за шиворот. Этого можно было бы избежать, подняв капюшон. Но в таком случае, поворачиваясь назад, вместо набегающей волны увидишь подкладку капюшона, ведь он обладает удивительным свойством сохранять неподвижность, как бы ты ни вертел головой. Парус держится прекрасно. Никаких повреждений. Я все больше верю в Джу. Не могу представить себе лучшего решения открытой бескелевой лодки. И самое главное, она устойчива, а ведь в нее бьют такие волны. Хорошо и то, что я послушался добрых советов и поставил подвое квант с каждого борта. Теперь я почти спокоен за мачту. Вода беспрерывно заливает двигатель, хотя я и прикрыл его нейлоном. Сегодня заведу его. Это нужно делать ежедневно, чтобы он не вышел из строя. Необходимо заводить его хотя бы на 10 минут в день. Соленые очки Юлия споткнулась и сильно ударилась головой о борт. Проклятая погода! Я скрижущу зубами от того, что не в силах облегчить страдания моей девочки. Ее прекрасные пышные волосы слиплись от морской воды и висятся сосульками. Кожа на лице обветрилась и воспалилась. От волни брызг на щеках у нас осаждается соль. Это и дело, утираясь рукавом, снимая соль целыми слоями. Но больше всего меня раздражает соль на очках. Поминутно протираю их, но они постоянно вновь мутнеют. Это неразрешимая проблема. Мы оба очкарики. Многим морякам кажется странным, что мы решаемся выходить в море с неполноценными глазами. Перед черноморской экспедицией нам пришлось долго уговаривать глазного врача, чтобы он дал свое разрешение. «Вчера, разбираясь с вещами на корме, я выпустил румпель и едва успел увернуться от удара, но при этом я разбил свои любимые очки. Утешает меня лишь то, что в запасе у меня еще четыре пары. На румпеле нужно быть внимательнее. Стоит немного расслабиться, и он может вывихнуть кисть руки или сильно ударить, а травма сейчас может создать невероятные трудности».